«Как это?» — удивленно спросила Элен, радуясь тому, что шум немного утих. «Настоящий турнир начнется позже», — объяснил Анри. «Это соревнование для самых молодых рыцарей, которые хотят показать, чего они стоят. Рыцари постарше будут драться позже, разделившись на группы соответственно их происхождению или в зависимости от того, кому из сюзеренов они служат». Часто рыцари группируются на один турнир. Они шеренга идут друг на друга, пока в запале битвы не ломается их строй. И только когда битва становится действительно серьезной, к ней присоединяются именитые рыцари, самые опытные бойцы и самые храбрые воины. Каждый из них надеется на добычу. Никто не хочет отказываться от победы. Они дерутся до вечера. Многих берут в плен и тогда им приходится выкупать себя. Если у кого-то нет денег, то они договариваются с друзьями, чтобы ему заняли нужную сумму. Эленд слушала Анри, но старалась разобрать и слова Герольда, объявлявшего следующих соперников. «И теперь в бой вступают сэр Ральф де Корнуэлл против...» Второе имя Элен не разобрала, потому что в толпе заорали и зааплодировали. Сэра Ральфа никому не удалось победить ни на одном турнире. Никто не может сбить его с лошади, потому что он сидит в седле, как будто составляет с лошадью единое целое. — Но я думаю, все дело в том, что он такой жирный! Анри подмигнул Элен. Противники поскакали навстречу друг другу. Молодой рыцарь ударил сэра Ральфа в грудь и выбил его из седла. Зрители зааплодировали, а Анри восторженно покрутил головой. «Если парень будет сражаться так и дальше, то станет великим рыцарем!» Один увлекательный поединок сменялся другим. «Я и не знала, что турниры — это так весело!» — прокричала Жану и Анри раскрасневшаяся Эленн. Андрей, смеясь, покачал головой. Но, Элен, я же сказал, что это еще не все. Когда начнется основной турнир, тогда сражаться будут по-настоящему. К сожалению, нам это увидеть не удастся. Турнир будет проходить в лесу. Для этого даже выселили жители небольшой деревушки. Рыцари будут использовать дома и сараи в качестве укрытий так что жителям было бы опасно оставаться в своих жилищах. Видишь, вон крестьяне стоят. Они будут трястись до конца турнира, надеюсь что в полуубитвы их дома не будут разрушены. Часто бывает, что дома поджигают. Как бы то ни было, огороды крестьян наверняка будут вытоптаны. В общем, любопытствующим лучше находиться подальше от соревнующихся когда рыцари опьянены боем, они никого не замечают, так что безопаснее наблюдать за ними с большого расстояния. Сидя на лошади. Но в конце концов турниры организуются для рыцарей, а не для зрителей. Но ведь тут столько людей. Элен указала на огромную толпу, бурно реагирующую на удачи и промахи молодых рыцарей. Да, развлекательные поединки никто не пропускает, потому что тут можно впервые увидеть молодых талантливых рыцарей. Рыцари постарше тоже наблюдают за молодыми бойцами, которых они либо сразу же берут к себе на службу, либо принимаются поливать грязью, потому что те могут стать их противниками.